Глава третья. Письмо. Когда этим субботним утром я вошла в кухню, у плиты привычно возилась улыбчивая Нола. Она жарила блинчики и снова что-то напивала, а увидев меня, Лочезарно улыбнулась. «Доброго утра, Ирочка!» — поприветствовала она. «Как же я рада, что вы с Аром помирились. Так печально, когда супруги ругаются». И не стала уточнять, что наше перемирие вышло крайне натянутым, потому просто кивнула и села за стол не прошло и пяти минут как в дверях появился чуть заспанный граниди ты рано удивленно выдала нола глядя на него с удивлением выходной же да обычно если не нужно было рано отправляться на занятия арман любил поспать подольше потому я тоже не ожидала встретить его на кухне в такую рань добро утро мои прекрасные леди поздоровался он одарив нас теплой улыбкой да у тебя наконец таки хорошее настроение радостно проговорила Нола. «А то все ходил, как мрачная туча!» Ар отвечать не стал, опустился за стол напротив меня и поймал мой внимательный взгляд. «Эйра, ты же помнишь, что сегодня у нас с тобой насыщенный день?» спросил он. Я, признаться, растерялась. «Да, на четыре после полудня назначено выступление оркестра перед администрацией универа и попечительским советом. Это будет своеобразный отчетный концерт всех, кто занимался в нашем учебном заведении и творчеством». Но вряд ли Арман вообще об этом помнит. Наверняка он имеет в виду свою вечеринку. «Во-первых», — начал супруг, видя мое смятение, «мы приглашены на обед к твоей матери». «Точно!» — я удрученно вздохнула. Этот факт совсем вылетел из головы. А ведь мама будет нас ждать. «Надо сообщить ей, что мы не сможем приехать», — ответила я Арману. «Почему же сможем?» — возразил он. «Но у меня концерт!» «Успеем», — заверил Ар, — «а перед визитом к леди Манвир нам с тобой нужно уладить еще несколько вопросов в городе, потому прошу тебя через час быть готовой». «Каких еще вопросов?» — нахмурилась я. «Важных», — с нажимом проговорил Арман, — «а помимо этого следует забрать у модистки те платья, что я для тебя заказал. Прости, дорогая супруга, но тебе придется это принять, и лучше сразу смирись, потому что в данном вопросе я на попятную не пойду». После этих слов очень захотелось немедленно встать из-за стола и уйти. Лучше сразу к маме или даже прямиком на вокзал. Конечно, Ар заметил, какой эффект на меня произвело его заявление, но не спешил раскаиваться. Наоборот, чуть подался вперед, поймал мой злой взгляд и добавил. «Если будешь хорошей послушной девочкой, вручу тебе сюрприз», сказал с провокационной хитринкой. «Спасибо, не нужно! Я еще от прошлого не отошла!» Бросила в ответ. Поверь. Это ты оценишь по достоинству. Отдам тебе его, когда вернемся домой». Он смотрел открыто, внимательно, но я не спешила соглашаться. Наоборот, появилось годливое чувство, что меня пытаются купить. Арат кинулся на спинку стула и отвернулся к окну, за которым только недавно показалось солнце. Радужное настроение супруга заметно потускнело, но мне было все равно. Моё он тоже испортил. Еле мы в молчании. Нола поначалу еще пыталась нас разговорить, но быстро поняла, насколько это бесполезно. Мне даже показалось, что она стала с нетерпением ждать окончания нашего завтрака. А когда я встала из-за стола и поблагодарила за еду, женщина только махнула рукой. Кухню я покинула первой, но Арман догнал меня на лестнице и, преградив путь, примирительно выставил перед собой ладони. «Ладно, давай попробуем иначе», — предложил он. «Я прямо сейчас отдам обещанный сюрприз, и если он тебе понравится, то ты сегодня будешь весь день играть роль образцовой, милой и покладистой супруги». Я посмотрела на него с откровенным скепсисом. Даже стало интересно, во сколько Граниди оценил день моего послушания. «Хорошо», — ответила равнодушно. «Но если мне не понравится, то я так и скажу, а ты оставишь меня в покое до самого вечера. Визит к маме я отменю». «Договорились». На лице Армана промелькнула легкая улыбка, в которой чувствовался какой-то подтекст. «Иди к себе, сейчас принесу». Он развернулся и продолжил подниматься по лестнице. Я тоже направилась в свою комнату, но всего спустя полминуты в дверь постучали. «Заходи!» — разрешила, оборачиваясь ко входу. Руки скрестила на груди, да и уверенно весь мой вид сейчас говорил, что лучше Ару сразу вернуть свой сюрприз в магазин или где он там его взял. Я не собиралась принимать от него ничего. Ни деньги, ни платья, ни драгоценности. Была намерена наглядно продемонстрировать, что меня не интересуют его подачки. А расстановился напротив, конечно, оценил выражение моего лица, но, вопреки ожиданиям, улыбнулся. «Тебе не идет быть стервой», — проговорил он с легкой и странной теплой снисходительностью. «Это не твоё амплуа». После чего протянул мне простой конверт из плотной бумаги. Небольшой желтоватый, таких обычно передавали короткие записки через посыльных. Это оказалось неожиданно, наверное, потому я приняла его без колебаний. На лицевой стороне не было ни имени, ни адреса, и только в уголочке красовалась едва заметная бледная буква Э. Сердце кольнуло узнаванием. Дыхание вмиг сбилось, а пальцы будто оцепенели. Я смотрела на эту закорючку, выведенную таким знакомым почерком, и боялась поверить, что глаза меня не обманывают. Зачем-то подняла растерянный взгляд на Армана, будто ища подтверждение внезапной догадки. А он ободряюще улыбнулся и кивнул. Больше не в силах ждать, и трясущимися пальцами вскрыла конверт, достала сложенный вдвое листок и жадно вчиталась в первой строчке. «Эйра, я не уверен, что ты получишь это письмо, но глупо надеюсь на чудо. Если ты все же его читаешь, значит, чудеса существуют». С губ сорвался всхлип. Стало тяжело стоять, и я едва не села прямо на пол. «Спасибо, Ару!» — поддержал и сам проводил до кровати. Но когда я опустилась на ее край, супруг тактично сделал несколько шагов назад. «Я жив, даже вполне здоров», — писал папа. Много раз пытался передать вам с мамой хоть какое-то послание, но пока ни разу не получилось. Потому сомневаюсь и сейчас, но все равно пишу. Надеюсь, что у вас все хорошо, насколько это вообще возможно в данных обстоятельствах. Я ведь здесь совсем ничего о вас не знаю, и от этого особенно страшно. Нет, за себя я уже давно не боюсь, да и нет смысла. Маги в каторжном поселении редкость, потому таких, как я, тут берегут. А вот на освобождение уже не надеюсь. Потому... Передай маме, что я безумно ее люблю, но пойму, если она решит устроить свою личную жизнь. Она должна быть счастлива, пусть даже без меня. И ты, девочка моя, не жди меня больше. Надеюсь, что ты учишься в университете, как и мечтала. Ты у меня умница. Я очень рад, что тогда, после нашей экспедиции, ты решила никогда больше не соваться в пустой лес и не участвовать в моих исследованиях. Они ведь все равно ни к чему не привели. Никакой разгадки у феномена потоков просто нет. И мне она неизвестна текущего положения вещей не изменить. Этот абзац я перечитала трижды, но если в первый раз просто удивилась таким папиным словам, то во второй нашла в них закономерность, а в третий лишь уверилась в своей догадке. «Как бы ни было больно мне это писать, но я прошу тебя и маму забыть обо мне и продолжить спокойно жить в нашей прекрасной империи. Будьте счастливы!» На этом послание обрывалось, подписи не было. Но она мне и не требовалась. Только дочитав, я поняла, что по щекам давно текут слезы, а несколько капелек упали на несчастную бумагу. И все же у меня на душе было светло. Папа жив, с ним все хорошо. Он помнит нас и... Он не сдался. Тот самый абзац, в котором отец говорил, что я решила не соваться в пустой лес, был полностью перевернут, и его нужно читать без отрицания. А значит, папа все же закончил свои исследования, хоть я ума не приложу, как мог сделать это на каторге. Полагаю, что его финальные слова тоже стоит понимать иначе, а это значит, что нам все-таки придется уехать. Может, принести тебе воды или успокаивающего чаю? Спросил Арман, а я вздрогнула от неожиданного звучания его голоса. Подняла на супруга взгляд и увидела в его глазах спокойное понимание и сочувствие. Он явно знал, от кого это письмо. Возможно, был знаком с содержанием, хотя это вряд ли. «Как оно попало к тебе?» — спросила, всхлипнув. Поспешила стереть слезы с лица и глаз тыльной стороной ладони и с искренней благодарностью приняла протянутый аром платок. «Прости, этого сказать не могу. Главное, что оно добралось до тебя». «Ты знаешь, когда он его написал?» — спросила взволнованно. А вдруг этому письму уже много лет? Вдруг? Все написанное там давно не актуально. Вдруг? Несколько дней назад. Арбутто уловил мои мысли. Не переживай, с ним на самом деле все хорошо. И лишь теперь, услышав его слова, я окончательно поверила, что это правда. Сердце в груди отчаянно стучало от переизбытка эмоций, даже почти не получалось нормально дышать. И вдруг, сама себя не понимая, Я поднялась на ноги, поддалась к карману и крепко его обняла. Уткнулась лбом в сильное плечо, вцепилась пальцами в рубашку и зажмурилась. Слезы снова прорвались сквозь сомкнутые веки, и теперь сдерживать их никак не получалось. «Спасибо!» — шептала, не в силах взять себя в руки. Голос дрожал, зато душа едва не кричала от счастья. «Папа жив! Он нам написал!» «Пожалуйста!» — тихо ответил Ар обнимая меня в ответ. Легко погладил по напряженной спине, осторожно, будто боясь спугнуть, и, словно осмелев, прижал к себе чуть крепче. Мне столько хотелось сказать, поделиться радостью, поведать о том, что папа не сдался и все еще надеется на счастливый исход. Да, он писал совсем другое, но за его словами я слышала иное, настоящее. Вот только я заставила себя промолчать. Не потому что не верила Арману, а потому что слишком боялась за отца. Да, Ар говорил, что восхищается его работами, считает настоящим гением. К тому же именно Арман принес письмо, но мне было страшно ошибиться, ведь эта ошибка могла стоить папе жизни. Спасибо тебе! Снова повторила я, отстранившись. Ар отпустил, даже не попытавшись удержать. Осмотрел на меня с сочувствием и легким опасением, но улыбался мягкое тепло. Значит... Начал он, будто подбирая слова. «Тебе понравился мой сюрприз?» И эта фраза мигом вернула меня в реальность. Иллюзорные крылья, которые еще мгновение назад были готовы раскрыться за моей спиной, понуро опали, а с губ сорвался нервный смешок. «Хорошо, Ар!» — сказала, обреченно вздохнув. «Я буду сегодня покладистой и милой леди, во всем послушной своему дрожайшему супругу. Доволен?» «Очень». Его улыбка стала шальной. «Собирайся, Ира, дел у нас очень много». Он сделал несколько шагов к двери, но вдруг обернулся. «Я попробую найти способ передать ему ответное письмо», — сказал Арман. «Только если все же решишь написать о важном, то пиши так, чтобы тебя понял только он, а остальные нет». Сказав это, Ар вышел из комнаты. «У меня же снова на глазах навернулись слезы, а душу наполнило чувством невероятной, светлой, всеобъемлющей надежды. И в этот момент все прошлые прегрешения Армана, живущие в моей памяти, вдруг вспыхнули и рассыпались пеплом. Ведь никто и никогда не делал для меня столько, сколько он. Это письмо, оно казалось настоящим чудом, тем самым, о котором писал папа, и такое чудо сотворил для нас навязанный мне муж, тот, кому вообще должно быть все равно. День действительно оказался очень насыщенным. И кто бы знал, сколько раз мне хотелось возмутиться, воспротивиться, отказаться принимать действия Армана, но приходилось вспоминать о своем обещании, молча кивать и совсем соглашаться. Так мой своевольный супруг сначала заказал для меня у модистки восемь вечерних нарядов, несколько повседневных, а еще шесть новомодных брючных костюмов. Там же мы забрали четыре укороченных платья, которые едва прикрывали колени. Они имели прямой крой, Строгие силуэты, да и в целом, оказались довольно удобными, но в них я чувствовала себя полуголой. Помимо этого, Аркупил мне длинную шубу, пальто, плащ и пять пар обуви. Затем повел в ювелирный салон, где попросил выбрать семь комплектов драгоценностей. Я принимала все это скрепя зубами. Конечно, благодарила, причем искренне, но в душе все равно чувствовала себя бедной родственницей. В особняк моих родителей мы прибыли через час после полудня. Мама встретила нас как самых любимых и долгожданных гостей, приготовила мою любимую рыбу, несколько салатов, запекла мясо, поставила на стол бутылку вина. А я смотрела на аппетитные блюда и невольно прикидывала стоимость всего этого. Получалось, что леди Манвир потратила на один лишь обед половину денег, получаемых на месяц. И зачем? Только чтобы произвести впечатление на зятя, от этих мыслей на душе стало тяжело. А ведь у меня были деньги Армана. и до сих пор носила в сумке тот самый чек на пять тысяч, так и не придумав, как с ним правильно поступить. Но теперь, понимая, что после сегодняшнего расточительного обеда у мамы просто не останется средств на жизнь, решила отдать ту сумму ей. Как раз прикидывала, как бы остаться с леди на едине, но это получилось само собой. После обеда супруг сообщил, что вынужден ненадолго уехать и заберет меня через час. А едва он ушел я подсела ближе к маме и достала чек. Вот только, к моему удивлению, она наотрез отказалась его брать. Не нужно, милая, проговорила леди Манвир, но ее взгляд от чего-то стал виноватым. Мам, бери! Тебе нужнее! Меня Ары так всем обеспечивает, а на карманные расходы с лихвой хватит стипендии, настаивала я. Нет, Эйра, она отодвинула мою руку с зажатым мне чеком. Это твои деньги. Но они мне не нужны. «Пригодятся». На ее лице появилась покровительственная улыбка. «А если не нужно, сейчас отложи, потратишь позже». «Но я хочу отдать их тебе». И тогда она вздохнула, сложила руки в замок и призналась. «Мне твой супруг тоже чек выписал, правда, на две тысячи, но это огромная сумма». «Когда?» — выпалила с искренним удивлением. Он заезжал на неделю, кажется, во вторник. «Прости, но я не стала отказываться». Правда, лорд Граниди попросил тебе не говорить». Она снова опустила глаза и теперь казалась напряженной и смущенной. Мне очень много хотелось сказать по поводу их с Арманом общих секретов, но я промолчала. Видела же, что маме и так непросто. Мало того, что пришлось взять деньги у малознакомого человека, так еще теперь нужно оправдываться передо мной. Потому я решила сменить тему, ведь все равно собиралась сказать ей о письме отца. Показывать заветную бумагу не стала, соврав, что сразу уничтожила запретное послание. На словах передала маме, что папа очень ее любит, но беспокоится за нее и просит по возможности покинуть столицу, спокойно, не привлекая внимания. Уехать под предлогом отдыха или желания сменить обстановку, и, к моему удивлению, мама согласилась сразу. Даже стало немного обидно, ведь когда я умоляла ее сбежать со мной, чтобы не выходить замуж, Она ответила мне категоричным отказом, а тут такая поразительная лояльность и покладистость. «Предлагаю тебе съездить к леди Оливии», — сказала я ей. «Она ведь живет где-то на юге, вроде недалеко от границы с Ферсией. Погости немного там». «Знаешь», — с мягкой улыбкой ответила мама, у которой в глазах стояли слезы. «А ведь Арман тоже предлагал мне отправиться на отдых, но приглашал посетить его имение в Виторском герцогстве». «Сказал, что я могу оставаться там, сколько пожелаю». Эта информация поразила меня еще сильнее оставленного маме Чека. И возник закономерный вопрос. «Зачем все это, Ару? Неужели из простой заботы о эффективной тещи? Что-то сомневаюсь». Сразу вспомнились его слова о том, что он, возможно, не вернется с практики, и о приставленной ко мне охране, и о возможной опасности, и о просьбе с проблемами обращаться к Курвину Лимту, Вместе получалась совсем уж не картина, и все указывало на то, что Арман задумал нечто очень серьезное. А после того, как он обошелся с Соритом, и окончательно убедилась, мой супруг способен на любое безумство, и возможности у него поистине безграничны. Если учесть его крайне своеобразные отношения с императором, вспомнить о наличии именно у Армана императорской магии родового дара, то велика вероятность, что в планах моего супруга может оказаться самый настоящий переворот. От этой мысли мое сердце сжалось, а по спине пробежали полчища мурашек. Неужели Арт действительно может пойти на это? Неужели ему на самом деле так нужны власть и корона? Ох, даже думать об этом страшно. И ведь не ответит, если спрошу прямо, отмахнется или даже соврет, Ведь клятвы говорить правду он мне все-таки не давал, а ситуация более чем опасная. Но что же теперь делать? Как узнать правду? Как не дать ему совершить самую большую ошибку в жизни? Великие стихии. Надеюсь, мои выводы окажутся ошибочными. И на самом деле планы Армана не имеют никакого отношения к получению трона. Пусть его авантюра окажется совершенно безопасной, а все предосторожности напрасными но маму все же лучше отправить подальше от столицы. Эта поездка точно пойдет ей на пользу.